Низкая креативность. Ваши проблемы. Креативность связана со способностью генерировать новые мысли, идеи, при этом отходя от стандартных алгоритмов, повышая этим эффективность решений. Но что делать, если покинуло вдохновение? Как собраться и сфокусироваться? Решение первое. Сенсорно-эмоциональная эмуляция. Нет ничего лучше для креативности, чем новые эмоции. Фаза самый лучший инструмент для их получения. Она позволяет пережить все, что угодно, и с полной достоверностью ощущений. Новые ощущения, картинки и сюжеты неизбежно встряхнут креативность любого человека, вдохновят его. Составьте список самых невероятных вещей, которые вы могли бы сделать в фазе. Конкретные действия зависят от предпочтений человека. В качестве примера может быть путешествие по космическим достопримечательностям туманности, черные дыры, галактики или поездка на динозавре в доисторической эпохе. Возможно создание своих миров, отличных от всех привычных. Возможно окунуться в мириады ощущений, сексуальных или вкусовых. Затем вооружитесь техниками перемещения фазе и начните реализовывать поставленные цели. Они могут выглядеть как развлечение, но в действительности будут взрывать ваши мироощущения, встряхивать фантазию и подталкивать на новые идеи. Решение второе. Эмуляция целевого опыта. За счет своей безграничной способности к моделированию фаза поможет вам оказаться в шкуре креативного человека. Для этого достаточно представить или найти проекцию человека, персонажа, который обладает желаемыми качествами. Например, найти в фазе Николу Тесла и вселиться в него, ощутить состояние гениального ума и креативности. Все это нужно почувствовать как можно ярче, усиливая и сохраняя состояние вплоть до самого пробуждения. Решение третье. Практика фазы. Даже сама практика фазы, регулярная или спонтанная, усиливает креативность. Фаза сама по себе — является бесконечным источником идей и вдохновения, а ощущение свободы в ней стимулирует творческое начало. Суть также в том, что практика фазы глобально расширяет мировоззрение. Человек совсем иначе начинает смотреть на себя и мир вокруг, иначе его оценивает. Все это неизбежно отражается на креативности. Постепенно, с опытом, практик начинает и в реальности смелее проявлять фантазию, как это происходит с ним в фазе. Во многом благодаря тому, что в пространстве фазы он имеет безграничные возможности для самовыражения и делает все то, что ему нравится. Решение четвертое. Поиск решений в фазе. В фазе мы можем задать вопрос напрямую и получить ответ либо в форме слов, либо в форме подсказок, знаков и смоделированных прямо перед нами ситуаций. Другими словами можно пойти путем нефундаментального развития творчества, о поиска конкретных решений с помощью техник получения информации. Так, если нужно узнать, куда направить сюжет книги, которую пишете, отправляйтесь в фазу с намерением встретить персонажей книги. Также можно понаблюдать за происходящим со стороны, увидеть, как бы вели себя персонажи без вмешательства нашего дневного сознания. Если вы работаете над музыкой, найдите ее в готовом виде в фазе и запомните.